Он увидел жену, полуодетую, непричесанную, и она показалась ему бесконечно далекой от той девочки Мины, которая пригрезилась ему ночью. Опять перед ним была женщина, преждевременно состарившаяся, с морщинками у глаз, с красными руками, загрубевшими от стрепни и другой домашней работы. Первые же слова, которые Мина произнесла, как бы отцарапали душу Латыгина. Что-то грубое, вульгарное послышалось ему в них. «Ну как спал, мой пьянчушка? Каким ты, однако, еще можешь быть с женщинами? Когда захочешь, конечно!» Мина это произнесла ласково. Она еще была полна порывом нежности, ей хотелось сказать что-нибудь приятное, льстивое мужу. Но он душевно весь как-то сжался. «Зачем и она это?» подумал он с болью. Не надо, не надо было этого говорить. И напоминать было не нужно. Чтобы не поддаться враждебному чувству к жене, Латыгин спросил ее. Лизонька еще спит? Только что разбудила. Пора в гимназию собираться. Мина варила кофе. Латыгин умывался. Ему хотелось бы сказать что-нибудь жене, но было нечего. Он испытывал вновь великую отчужденность от нее. Мелькнула даже мысль. Пожалуй, и сегодня охотно я ушел бы опять к тому же Карпову. Стекала вода, шумел кофейник, но двое бывшие в комнате молчали. «Ну, идем пить кофе?» — позвала Мина. За столом стало еще мучительнее. При всех усилиях Латыгин так и не мог найти ни слова, чтобы сказать жене. «Заговорить разве о деньгах?» – подумал он. «Ведь нужны на расход и платить надо лавочнику?» «Нет. Ещё нестерпимее будет». Он молчал и пил горячий напиток. По счастью, вошла дочь. Лизе было одиннадцать лет. Она была похожа на мать какой то была в юности, маленькая, хрупкая. У нее были голубые глаза и белокурые волосы. Но, как у всех детей, живших в нужде, выражение лица было серьезным, не по-детски строгим. Латыгин любил дочь. Не всегда, но по большей части. И сейчас обрадовался ей очень. «Здравствуй, папочка!» «Здравствуй, милая девочка!» Он поцеловал Лизу в щеку, и вдруг ему стало легко, и тотчас вспомнилось, об чем надо было рассказать жене. «Ах да! Знаешь, Мина, — заговорил Латыгин почти весело, — ведь я вчера вечером недаром побывал у Карпова. Вчера только мне этого тебе рассказать не хотелось, чтобы не оправдывать себя. Потому что пошел-то я, не зная, что это так случится. У Карпова был Меркинсон». «Знаешь, виолончелист». И он опять предлагал мне место в оркестре, первой скрипки Сам заговорил. Я ответил, что подумаю, но решил принять. «Ты? В оркестр?» — с упреком переспросила жена. «Да. Я долго отказывался, но вижу, что жизнь не переспоришь. По крайней мере, будет обеспеченное жалование. А теперь ведь мы каждый день висим на волоске». Вздумается завтра Андроновой перекратить уроки. Вот мы сразу лишимся половины наших доходов. Довольно. Я отказываюсь от всех моих грез и иллюзий. Пора отрезво смотреть на вещи. Папочка, тихо сказала Лиза, не надо так говорить. Подожди, тебя все оценят. Ах, Лиза, воскликнул отец, говоря с одиннадцатилетней девочкой, как со взрослой. «Я ждал. Вот пятнадцать лет, как я жду. У меня уже седые волосы, а ничего не изменилось. Исполнялись мои вещи в концертах. Я сам играл свое перед избранной публикой в Москве, в Петрограде, а ничего не изменилось. Да, есть такие, которые меня поняли и писали обо мне в газетах, очень лестные статьи. А все же, кто знает меня?» Многие ли слышали о композиторе Латыгине? Может быть, лет через пятьдесят меня оценят? А пока что надо об этом не мечтать, а покориться тому, что есть.